Глава шестая Долго собираешься притворяться хладным трупом. Раздраженный мужской голос звучит где-то совсем рядом, а я лишь чудом не вздрагиваю от испуга, продолжая изображать обморок. В себя я пришла минут десять назад, с головной болью и продрогшая до самых костей, пол тут жутко холодный, лежала и размышляла, как я докатилась до жизни такой. Но стоило открыть глаза и узреть под потолком шикарную люстру из прошлой эпохи, как сразу все вспомнила. Ключ, странный дом и собственное неуемное любопытство, будь оно проклято, а самое главное — призрака, которого, к счастью, рядом не наблюдалось. Я бы решила, что он мне привиделся, если бы не два огромных кота, что сидели поблизости и с интересом наблюдали за моими жалкими попытками приподняться. Тот, что белый, так и вовсе склонил башку чуть набок, словно размышляя, с какой стороны лучше надкусить. Признаться, это нервировало. А уж когда я увидела вдалеке что-то светящееся, то не придумала ничего умнее, чем превратиться в опоссума, чей девиз «Лучшая защита кома». Нужно время, чтобы собрать мысли в кучу, разведать обстановку и понять, как сбежать отсюда по добру, по здорову что-то я совсем не уверена, что готова отправиться в другой мир. Увы, ничего путного в голову не шло. Идей ноль, но зато призрачный мужчина каким-то образом догадался о моей уловке и теперь болтается над душой, призывая к порядку. А я вовсе не уверена, что хозяину дома, чей покой я нарушила, понравится то, что он услышит. Вот и размышляла, как поступить. Если не прекрати что я скормлю тебя барсеуфом. В подтверждение угрозы одна из зверюк исторгает звук, похожий на тот, с которым Клео выпрашивает ветчину. Мамочки, куда я влипла? За прошедшие столетия они весьма проголодались. Считаю до трех. Раз. Я колеблюсь, понимая, что выбора особого нет. Но вот звучит контрольное три, и в эту секунду мне прямо в ухо фыркает наглая кошачья морда. Замысел очнуться красиво в прямом смысле летит коту под шипастый хвост. От испуга я громко взвизгиваю и подрываюсь с места. И тут же натыкаюсь на насмешливый взгляд призрака, что стоит напротив, скрестив руки на груди наблюдает за моим нелепым барахтаньем. Черт, он и вправду дьявольский хорош собой. Где справедливость, а? Почему, если мужик красавчик, то обязательно гей? В моем случае так и вовсе призрак. Одно другого не лучше. Если живого еще можно направить на путь истины, то тут одно сплошное разочарование. Ну и бред лезет в голову на нервной почве. Мне повторить свой вопрос? Мужской голос звучит настойчиво. Не нужно. поднимаясь с пола, придерживаясь за ноющий затылок. Я не вламывалась, а зашла с помощью ключа скептически приподнятая бровь красавчика явно говорила, что он мне не поверил ни на грамм. «Я не вру, проверьте! Ключ все еще лежит у двери, упрямо вздергиваю подбородок. Мне вовсе не нравится оправдываться, тем более перед призраком, дикость несусветная. А он еще и улыбается так ехидненько, я бы сказала, словно насмехаясь над жалкими попытками воришки выкрутиться из щекотливой ситуации». «Вообще, я искала портал, но указатель привел именно сюда». Не стоило этого говорить. Я лишь успеваю заметить, как мужские плечи напряглись, прежде чем неуловимым для обычного взгляда движением призрак не оказывается прямо передо мной. «Как ты выжила, ведьма!» Напускное веселье исчезло, а его глаза загораются потусторонним светом, пугая меня до чертиков». Секундное промедление, и меня в миг пронзает тысяча ледяных иголок, когда мужская рука проходит сквозь тело в попытке схватить за шею. «Ты должна была умереть!» «Какая ведьма!» — дрожащий голос срывается на противный визг. Словно не услышав вопроса, мужчина бесшумно двинулся на меня плавной походкой. Пока я короткими шажками пятилась назад, избегая попадаться ему под руку, в голове зрело подозрение, что началась какая-то игра, правила которой мне неизвестны. Черт, черт, черт! О, Марьям! Томный шепот и обжигающий соблазнительный взгляд подтверждают догадку. «Меня приняли за другую. Может, еще не все потеряно?» «Что вы!» Напрягаюсь, когда мужская рука тянется к моему лицу. Все мысли разбегаются от нахлынувшей паники, но я чувствую лишь легкий холодок, что движется от виска к подбородку. С облегчением перевожу дыхание, но расслабиться не получается. Мужчина так близко, что я, несомненно, ощутила бы его горячее дыхание, будь это возможно. Странная близость длилась чуть дольше, чем мгновение, но и это заставляет сердце сбиться с привычного ритма. Прикрываю веки, чтобы отрешиться от затуманивающего разум восхищения и собраться с мыслями, но тут же вскрикиваю от нестерпимой боли. Не играя со мной. Полный нескрываемой ненависти взгляд, проникающий в самую душу, жестокая полуулыбка, от которой пересыхает в горле и призрачная рука, что сжимала холодом мое сердце. Боль такая сильная, что я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я как... Выброшенная на берег рыбы хватала ртом воздух под презрительным взором золотистых глаз. За громким кошачьим мявом раздается звук падающего на пол металлического предмета. Призрак отвлекается от экзекуции, и я тут же сползаю по стене на пол, чувствуя, что легкие горят огнем. Рядом сидит черный кошак, а у его лап валяется предательская железяка. «Это что, он притащил ее сквозь две тяжеленные двери для меня?» Хозяин дома, недоуменно взирающий на ключ, задавался тем же вопросом. Первоначальное замешательство сменилось осознанием и, наконец, полным пониманием. «Ты не Мариам. Ни раскаяния, ни глубокого сожаления по поводу содеянного призрак не испытывал». «Так кто ты такая?» «Не ведьма и на том спасибо». Зло бурчу, но от колючего взгляда пропадает всякое желание иронизировать. Можно я уже просто уйду, интересуюсь максимально миролюбиво? Я теряю терпение. Вновь с полуоборота заводится призрак. А я умру от страха, если вы не прекратите меня запугивать. Рявкую в ответ, чувствуя, что нервы вот-вот окончательно сдадут. И привет, истерика. Такое ощущение, что судьба решила проверить меня на прочность. То жизнь рушится, как карточный домик, то волшебство стучится в дверь, а тут держите, распишитесь, призрачный маньяк. Красавчика обвинения ничуть не смущает, и он продолжает сверлить меня настойчивым взглядом, но на этот раз молча. Ну, хоть убивать передумал, и вроде даже готов к диалогу. Инстинкт самосохранения шепчет, что чем быстрее я объяснюсь, тем меньше шансов, что мною поужинают зверские коты. Или позавтракают, учитывая, что они только что очнулись от спячки. Выровняв дыхание, вытаскиваю последнее послание из заднего кармана и протягиваю полупрозрачному злыдню. И короткими рубленными фразами отчитываюсь, как на допросе. Авось поверит и отпустит. Получила волшебное письмо от матери, когда-то попавшей в блуждающий портал. Выполнила инструкции, собрала ключ-указатель, который привел меня сюда и впустил. Собиралась активировать портал, чтобы встретиться с мамой. Все. Мужчина попытки взять письмо не делает, только смотрит на меня с приподнятой бровью. О, он же бесплотный. Ага, как сердце морозить, так очень даже плотный. Задавив раздражение на корню, поднимаю развернутое письмо так, чтобы удобно было читать стоящему напротив. Прочти вслух. Не просьба, приказ. Да он издевается. «Вы что, уважаемый, читать не умеете? Ирония получилась настолько тонкой, что мужчина ее даже не замечает, ну или делает вид». «На этом языке нет. Пробегаюсь взглядом по десятку пуговок на кружевном манжете и невольно задаюсь вопросом, из какого он века? Дай мне сейчас оригинальную рукопись Пушкина, я, наверное, тоже не прочту, во всяком случае не сразу». Ну что ж, ладно, мне не сложно. Зачитываю инструкцию, но красавчик молчит. Тогда поднимаю с пола ключ, так и лежащий между толстыми кошачьими лапами, машинально чешу кошака за ухом, как будто это тут сидит такая Клео Переросток, и подскакиваю от громового мурчания. Сердце заходится в бешеном стуке. Дурацкая привычка. Всегда была неравнодушна к кошкам и тискала несчастных животных при первой же возможности — Вот и сейчас сработал рефлекс, который мог бы стоить мне жизни, или руки. К счастью, обошлось, а вот ключ я едва не выронила. Протягиваю железяку на открытой ладони, чтобы призрак рассмотрел получше. Это аварийный ключ. Практически сразу выносит вердикт хозяин дома, ткнув указательным пальцем в пластину. Узоры на ней опять засветились. «Ну, я пойду?» Стараюсь, чтобы в голосе было как можно больше вежливой уверенности. Поднимаюсь с пола без резких движений под равнодушным взглядом красавчика. Счастливо оставаться. Удивительно, но я не встречаю сопротивления. Мне позволяют уйти, даже массивные двери распахиваются, освобождая путь. «Так что? Портал тебе уже не нужен?» Доносится вслед, но я лишь ускоряю шаг, намереваясь убраться отсюда. Подальше от сумасшедшего озлобленного призрака, диких животных, ожившего дома и всей этой чертовщины. Нагостилась так, что на всю жизнь впечатлений хватит. Спрыгиваю с крыльца, как заправский паркурщик, и замедляюсь, только оказавшись рядом с машиной. Всего несколько шагов, но этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя хоть в какой-то безопасности. Призрак ведь не может выходить за пределы своего жилища, правда? «Так и есть». Из груди вырывается вздох облегчения, когда вижу застывшую светящуюся фигуру в дверном проеме. Господи, выбралась. Я вновь могу дышать полной грудью, наслаждаясь прохладным ночным воздухом. Передумала отправляться к мамочке? Провокационный вопрос достигает цели, ударяя по оголенным нервам и пробуждая все те эмоции, что я гасила огромным усилием. Страх не выбраться из дома живой — злость, на необоснованную жестокость и боль, которую я ощущаю до сих пор. «Еще чего?» «Что-что, а язвить я умею получше некоторых. Особенно, когда мне не угрожают вырванным сердцем. Только уточню у нее, как развеять психованного призрака, и сразу вернусь». Красавчик начинает хохотать. Самым беззаботным образом, словно я шутку выдала, а не дальнейший план действий. «Бесит невероятно. Он что?» Думает, я тут шутки шучу после того, что он сделал со мной. «Что смешного?» – спрашиваю с неприкрытой враждебностью. «Надо бы сесть в машину и уехать. А мне интересно». «Просто ты забавная», – сообщает мужчина, отсмеявшись. «Но не трать силы. Во-первых, я не призрак, чтобы меня можно было развеять. Во-вторых, без меня тебе в другой мир не попасть. Это еще почему». «Потому что я и есть портал». Внезапно полупрозрачное лицо приобрело какое-то странное, почти мечтательное выражение. промелькнула мысль, что улыбка победителя подходит ему куда больше. «Предлагаю тебе сделку». «Сделку?» Я удивленно вскинула бровь и сложила руки на груди. «Ты едва меня не убил. Я не настолько спятила, чтобы торговаться с дьяволом». «Но не убил ведь?» «О, ну, конечно, это все меняет. И почему я чувствую настоятельную потребность извиниться перед леди?» Вот только вместо банального «извини» мужчина склонился в изящном поклоне. Я бы засмотрелась, если бы этот жест не был пропитан сарказмом. «Да уж, это загадка. В преувеличенном жесте задумчивости прикладываю палец к губам. Уж точно не потому, что совесть твоя взыграла». «Хорошо, что ты это понимаешь. Сэкономим время». «Нет, ну каков наглец. Хоть притворился бы, что сожалеет. Если решил, что я стану терпеть насмешки, то он сильно просчитался». «Ну, раз так, полагаю, нам не о чем разговаривать. Разворачиваюсь к машине и берусь за ручку двери. Счастливо оставаться». «Погоди, погоди!» В голосе заслышалось отчаяние, но я не спешил оборачиваться, наслаждаясь, пусть и маленькой, но все же победой. «Не обижайся! Мне и вправду нужна твоя помощь!» «И зачем мне тебе помогать?» «Потому что ты хочешь увидеть маму? Она ведь тебя ждет?» «Давит на больную мозоль!» «Хорошая сделка, разве нет?» На меня накатила веселая злость. «Хорошая сделка?» «Давай резюмируем. Лихо разворачиваюсь на пятках туфель и делаю несколько шагов вперед. Ты меня напугал, едва не убил, угрожал скормить своим пантерам. Вместо извинений я получила насмешку, и ты думаешь, что я стану о чем-либо с тобой договариваться, зная, что ты можешь, если вздумается, остановить мое сердце. Между прочим, грудь до сих пор болит, словно кто-то вдарил прямо по солнышку». «Я...» «Не обману. Ты починишь портал, я тебя перенесу на другую сторону, и все будет по-честному». «Ты же сказал, что портал — это ты!» «Я портальщик, а сам портал — это дом. Но одно без другого не работает, мы единое целое, если так будет понятнее. И пока я в таком состоянии, портал мертв. Им невозможно воспользоваться ни с той, ни с этой стороны». «Ждать помощи оттуда не приходится. Как ни горько это признавать на тебя вся надежда?» «Да ладно, еще кто-нибудь забредет», — заявляю сделанным безразличием. «Это моя маленькая месть. Пусть понервничает. Глядишь, и спеси поубавится. Стой!» Голос выдает его волнение, а хмурое выражение лица подсказывает, что красавчику вовсе не по душе быть в роли просителя. «Никто не забредет». Дома вся прилегающая территория под мощным отводом глаз, а я сейчас не могу снять маскировку. Я едва не пересвистнула Ну ничего себе, режим маскировки. Действительно, 20 километров от города, красота и благолепие вокруг, безлюдие. Не может быть, чтобы на эту землю и красивый особняк никто не позарился. Взгляд скользит по укатанной грунтовой дороге шикарным елем, прелестному лиственному подлеску. «Помоги мне», — просит мужчина, явно наступая себе на горло, «и я гарантирую тебе встречу с мамой на той стороне». Предположим, склоняю голову набок, Проблема в том, что в ремонте порталов я понимаю меньше, чем ты в основах гостеприимства. Красавчик даже бровью не повел. Достаточно пары ловких рук и немного терпения. Звучит уж слишком легко, Но что мне об этом известно? Я готова помочь тебе при одном условии. Все-таки ждешь извинений. Думаешь, я поверю в твое искреннее раскаяние, иронически хмыкаю. Уж как-нибудь переживу, не беспокойся. Просто признай, что за тобой должок. Ты едва не вырвал мне сердце, просто обознавшись. Да, всякое в жизни бывает, но за ошибки нужно платить. Ты ведь это понимаешь? «Господи, говорю, как героиня ганстерского фильма «Крестная мать, не меньше». «Ты вернешь меня обратно, когда я попрошу. Если согласен, считай, я в деле». Полупрозрачный красавчик засунул руки в карманы брюк и стоял на месте, покачиваясь с пятки на носок. Смотрел с изумлением, так, словно у меня вторая голова выросла. Меня же немного потряхивало от охватившего драйва. Кажется, все-таки перегнула палку, блин». Согласиться или нет. Едва слышно вздохнула, поняв, что долгая утомительная игра в гляделке подошла к своему завершению. Красавчик отвлекается на нетерпеливое мряу своих питомцев. «Они и хотят есть», — комментирует мужчина. «Можешь раздобыть им мясо, иначе мне придется отпустить барсеуфов на охоту». Есть вещи, которые действительно ставят в тупик. Например, вопрос. Где я смогу им достать столько мяса? Не в супермаркете ведь. И вообще, сколько им на раз надо? Кило по тридцать на брата и еще в запас только же? Да я же надорвусь. А прикинув, сколько я за него денег оставлю, поняла, что и разорюсь в придачу. Сбережений не так уж и много, а расчетных и того три копейки. Да, ситуация. Но охота тоже не вариант. Им бы зебру или антилопу не меньше. А в окрестных лесах они скорее людей найдут, чем дичь. Может быть, белок? Да разве для таких монстров это еда? Это ненадолго. Мне лишь нужно вернуть свои силы, уточняет мужчина, видя, что я сомневаюсь. Повторное голодное порыкивание-поскуливание вызывает острое сочувствие к этим животным. Бедные голодные кошаки. А до утра твои питомцы потерпят? Рациональное мышление капитулирует готов и впрямь жалко. Зря я весь корм тогда отдала. Лучше бы в машине остался. Не антилопа, конечно, но... Да, призрак едва заметно улыбается, словно и не надеялся. «Ключ-указатель приведет тебя назад». Белый кот метнулся в дом, и через пять секунд злополучная железяка звякнула о камень ступеней. «Как они общаются? Или просто звери настолько умные?» Наклоняюсь, чтобы подобрать ключ, но застываю, когда рядом возникает черныш. Нагло подсовывает мне голову под руку, чешимал, раз еды у тебя нет. Пока он откровенно млеет, жмури глаза и фырча, как двигатель на зимнем прогреве, я поднимаю взгляд и вижу довольную полупрозрачную физиономию. Это заставило меня резко встать. Уж очень приниженной показалась мне позиция по отношению к этому злыдню. «Он отправится с тобой», — непреклонно заявляет призрак. Это моя гарантия, если не возражаешь. Он сможет вернуть тебя, если вдруг передумаешь. Или захочешь кому-нибудь обо мне рассказать. Что? Да я могила. Угу. Могила — это очень злободневно, учитывая морозильные способности этого типа. Призрака понять можно. Но мне что делать? Из маминого шарфика ошейник коту скрутить? Но ведь я не бесстрашная укротительница тигров из полосатого рейса. Да вообще их за хвосты.